Глава десятая «Лита, открой глазки!» Кто-то легонько, но настойчиво похлопывал меня по щеке. «М-м-м-м-м», — невнятно промычала я, пытаясь вяло отмахнуться. Но сил во мне не хватило даже на то, чтобы хоть чуть-чуть приподнять руку. Из чего бы это? Странно. Медленно, с неохотой приоткрыла глаза и увидела нависающего надо мной мужчину, весьма недурственного, между прочим. Моему взору были доступны только привлекательные Какое-то слегка хищное лицо в омрамлении мокрых прядей черных, как смоль волос, выразительные светло-карии, почти золотистые глаза, снезапно от чего-то слегка деформированным зрачком, обеспокоенные, изучающие меня, довольно внушительный разворот плеч, обнаженных, между прочим, и литые мускулы груди. Почему-то подумалось, что ему идут мокрые волосы, из которых мне на лоб уже упало несколько капель, и голый торс тоже. Мысль, прямо скажем, недостойная, но не лишенная справедливости. Следующей в затуманенную, неизвестно чем плохо соображающую голову прилетела светлая мысль. А мне идет он вот так нависающий. Хотя нет, эту мысль было решено исключить из разряда светлых и переместить в ряды безстыжих. Ты как? С тревоженностью спросил этот идущий мне индивид с отклонениями. Хотя нет, уже без отклонений. Это мне, наверное, показалось, что у него зрачки вертикально вытянуты. Вон уже медленно, но верно возвращают нормальную круглую форму. Ну не молчи же, схватив меня за бока и наклонившись еще ниже потребовал он. Как я себя чувствую? Хм, интересный вопрос. А чувствовала я себя примерзенько, откровенно говоря. Полностью вымотанный и истощенный, будто настолько выложилась, как магически, так и физически, что опустошила даже те резервы, которых у меня и в помине не было. И как только умудрилась, но надо мной нависал мужчина, который мне сходу понравился до одури, а перед таким надо держать лицо. Отлично, хотела бодро проговорить я, но вместо этого прохрипела, как дедушкин кучер Дарис, уже давно прокуривший свой голос до основания. А потом и вовсе надсадно закашлилось, а в груди что-то неприятно забулькало и сковала распирающая больью такой жгучей, что вздохнуть было невозможно. Очертания хищного лица стали размываться из-за выступивших на глазах слез, а его владелец спешно переворачивая меня на бок, пробурчала задаченно: должно же было все выйти. Что именно должно было выйти, я поняла, как только начав отплевываться от воды, не то, чтобы хлынувшая из моего рта, но ее было вполне достаточно, чтобы начать паниковать. А избавившись от лишней жидкости и откинувшись на траву, я уставилась в ночное небо и, как вспомнила все разом, ну ты, сволочь, драка, хрипло поведала этому любителю ночных водных процедур. Благодарю за столь лестную оценку, езвительно ответил Эдрин. Вновь нависая надо мной и капая на лицо своей мокрой шевелюрой, но я к твоему сведению тут не причём. Было заметно, что он основательно обеспокоен и слегка нервничает, что пытается скрыть за ездвительностью и усмешкой. Меня это беспокойство не вдохновило и даже не впечатлило. Надо же сама невинность. Хлопая тут передо мной глазками и заботу изображает. А кто меня в воду заманил? Задала же вы тревпещущий вопрос, вернее прокаркала. Потому что горло нестерпимо соднило и явно не из-за тех несколько глотков, которые я только что выплюнула. Нахлебалась наверняка под завязку, даже порадовалась, что очнулась только после того, как основная часть воды из меня вышла. Я понятия не имел, что источник поведет себя столь неожиданно, оправдываясь проговорил драка, пытаясь усадить меня. Впрочем, у него ничего не вышло. Я чувствовала себя трепичной куклой и была неспособна даже голову держать. Но、ну, чисто младенец, так что бессмысленные попытки Эдрин прекратил и положил меня обратно. Что это было? уже не так враждебно спросила я. Он сел рядом, помолчал, будто обдумывая сказать мне ли обойдусь, но все же как-то неохотно произнес: источник вытянул из тебя всю магию. Как всю? В панике округлила я глаза, прислушиваясь к своим ощущениям и тщетно пытаясь нащупать хотя бы малюсенькую капельку, ниточку, паутинку магических сил, хотя бы отклик, эхо, которое даст надежду. Не нащупала ни ниточку, ни надежду. Полное иссушение. Выгорание прозвенело приговором. Легко и очень просто, развел руками Эдрин в ответ на мой иступленный вопрос. И после этих слов я задохнулась уже от ужаса. От все поглощающего ужаса, захлестнувшего такой волной, с которой никакому горному горячему источнику не сравниться. Это же, это, это конец. Мне конец. Сама передвигаться ты, судя по всему, пока не в состоянии. Придется прокатиться у меня на руках. Меж тем весело, проговорил Драка. Передвигаться? Куда? Зачем? Я лучше тут полежу, полюбуюсь звездами в ожидании смерти. Отчего такая опация и столь мрачные мысли? А все просто. Пусть я и была не кудышным магом, но все-таки магом. А для мага вот такое насильственное выгорание – это приговор, смертельный в прямом смысле. Магия же – это не какая-то там безделица. Если она есть, то является частью тебя, как рука или нога или даже скорее сердце. И если без руки или ноги еще можно прожить. то без сердца уже как-то проблематично. вот и без магической искры тоже проблематично. разве что без сердца сразу же умрёшь, а после выгорания будешь медленно затухать, но не особо медленно, по крайней мере в моем случае. сильные маги бывало могли и год другой протянуть выгорев, а такие слабо одарённые уходят за часы или даже минуты. вот так. да прыгалась. я попыталась устроиться поудобнее, хотя практически не могла двигаться. Но на то, чтобы сложить руки под грудью в характерной позе, сил каким-то чудом хватило. Хриплов вздохнула и уставилась в звездное небо в ожидании. Удобно? – поинтересовался Эдрин. И как он только может, такой веселый, езвительный. Неужели не понимает, или понимает, но ему плевать? Посмотрела она безсердечного дракона полными слез глазами и прошептала: «Позаботься о малыше Жаре». Э, нет, дорогая, сама взялась самая заботься, протянул Эдрин. Нечего на меня свои обязательства спихивать. И да, кстати, нам уже пора. Задержались. Поморщился он, поднимаясь и потирая руки. Позволите, леди. И не дожидаясь ответа, подхватил меня на руки, да так стремительно, что у меня перед глазами все поплыло. Чуть встряхнул, умещая мою безвольно мотнувшуюся голову на своем плече, и бодро зашагал в сторону стремительного, порожистого потока. прочь от убийственных, имеющих пагубные наклонности к магическому вампиризму, горячих источников. Я же пребывала в таком шоке от вида лорда Эдрина Драка, что даже о скорой неминуемой смерти на время позабыла. А все потому, что он был голый. В смысле, без штанов. Не все, собственно, самое сокровенное прикрывала только его же белоснежная рубашка, повязанная на манер на бедренной повязке. Вопрос «И где же вы, лорд Драка, штанишки потеряли?» Так и остался невысказанным, потому что то, что он произнес дальше, напрочь выбило из моей головы столь несущественную мелочь, как его неодетость. Если не хорошо станет, скажи. Собственно, попросил Драка. Резкое восполнение внутреннего резерва может быть весьма болезненным, поэтому я пока экранировал тебя от окружающего фона, оставил лишь небольшую щелочку, узкий канал, по которому ты постепенно восстановишь баланс. Но все равно может стать плохо. Что? Округлив глаза, воззвопила я, да так, что он сдрогнул и отступился. И полететь бы нам на острые камни, потому что мы как раз реку переходили. Но драка каким-то немыслимым образом извернулся, перехватив меня одной рукой, а второй оттолкнулся от особо высоко выступающего камня и в следующее мгновение легко спрыгнул на едва угадывающуюся в ночном полумраке тропинку. Не кричи так, пожалуйста. Опять перехватывая меня двумя руками, но очень спокойно проговорил он с явственно читающимся на лице желанием придушить меня. И я промолчала, наверное, впервые за все время с нашей встречи промолчала не потому, что так хочу, а потому, что так будет умнее. Он все же несет меня, лучше не нарываться, а ну как бросит, а вот когда донесет? И вот несет меня, значит, лорд Драко, а я во все глаза по сторонам смотрю. Не совсем по сторонам, конечно, потому что головой крутить сил нет, но точно во все глаза, чтобы не пропустить момент, когда через пространственную аномалию проходить будем. И все равно пропустила. Вот только что шли по полянке, за спиной шумела бурная горная речка, моргнула и оп! Мол, уже в саду, а шум воды сменяется шелестом травы. И запах. Объяняющий аромат драконовых фруктов наполнил нежный вкус на губах и не менее нежный поцелуй. Конечно, инцидент с утоплением да и встреча со сколеченной драконицей подпортили общее впечатление от вечера, но поцелуй его ничто не могло испортить. И главное, Эдрин сам, не потому что нужно или я попросила. Как же стыдно за тот первый вынужденный поцелуй. Он сам захотел. Значит ли это, что я ему все же нравлюсь? Невольно судорожно вздохнула и прикрыла глаза. И мое состояние было неверно истолкована драка. Он остановился и хмуриз, на личных сумерках озабоченно спросил: «Больно? Я могу пока полностью перекрыть доступ к магии». «Нет, не больно», проговорила все еще хрипло, но уже гораздо бодрее. «И перекрывать ничего не нужно. Хочу поскорее восстановиться. Неприятно быть беспомощной. Ну и напрасно». Улыбнулся он. Мне напротив приятно нести тебя на руках. И как ни в чем не бывало, зашагал дальше, легко и не принужденно, будто и нет в его руках никакой ножи. Я, конечно, не толстушка, но и не пушинка тоже, что тогда веше. А ему хоть бы что идет себе едва не насвистывает. И я пристальнее смотрелась в профиль лорда Драка. И как раз кстати вспомнились последние мгновения в озере, прежде чем захлебнулась и отключилась. Он начал обращаться по-настоящему, покрываясь чешуей и все остальное. И не мудрено, что нести меня Эдрину не тяжело. Он же дракон, настоящий с когтями, клыками и крыльями, огромный, наверное, красивый дракон. Да, до меня только сейчас дошло, что мужчина, у которого я так безвечно возлежу на руках, способен обращаться в огромного смертоносного ящера. И насколько он дружелюбен в драконье форме? Не становится ли совершенно другой личностью? Убивал ли когда-либо? От последнего вопроса по телу прошла дрожь озноха. Все это время я переживала, что драка может быть опасен для меня из-за своей тайны. Но как человек я не воспринимала его как дракона, настоящего дракона с клыкастой пастью, ядовитыми когтями и неудержимым пламенем, которое может целую деревню за считанные минуты спалить. Вот так угодила в лапы к дракону. Драка почувствовала мой пристальный, полный ужаса взгляд и повернула голову. Резко порывистым движением, как хищник. Не замечала этого раньше. Я тут же отвернулась, надеясь, что он не заметил плещущийся в моих глазах страх. И только после поняла, что отвернулась сама. Да, я стремительно набираюсь сил. Глядишь, пока до замка дойдем, уже и руку поднять смогу. А там и до принятия вертикального положения недалеко, но бравадо бравадой отлежаться придется до утра не дольше. А потом быстренько перестроюсь жара и бегом отсюда, пока не съели чего доброго. Нет, я не настолько дремучая, чтобы думать, будто благородные, более чем разумные драконы станут травиться такой гадостью, как непутевая магия, но вот конкретно к одному дракону доверия не было совершенно никакого. Почему? А я не знаю. Просто не доверяю я ему, вот и не верю и все тут. Все время умалчивать что-то, дразнит меня, явно намеренно на что-то провоцируя. Еще и с поцелуями лезет, хотя последние, несмотря на недоверие и страх, так уж и быть, можно отнести к положительным моментам. Дальнейший путь мы проделали молча. Я в терзаниях и метаниях от разрывающих противоположных чувств. Драка, видимо, задумался о чем-то своем драконьем. Когда дошли до замка, я уже смогла поднять руку и попыталась открыть дверь, но не вышло. Не настолько еще окрепла, так что дверь Эдрин открыл сам. Сделал всего один шаг вперед и замер на пороге. Что? Почему-то шепотом спросила я. Что-то не так, прошептал он в ответ и шагнул обратно. И как же вовремя он это сделал. Сначала где-то наверху что-то загрохотало и потянуло дымом. Тем едким дымом, от которого мгновенно начинают слезиться глаза и перехватывает дыхание, а в следующем мгновение Эдрин отшвырнул меня в сторону. Вот так прямо взял и забросил в густые заросли плюща. И уже в полете я имело счастье пронаблюдать за тем, как из дверей замка вырывается волна гудящего белого пламени, снося лорда драка куда-то в лес. Он отлетел шагов на пятьдесят, не меньше. А потом я упала в плющ, мягкий по причине густоты, к слову, и потеряла возможность следить за происходящим. Но в голове билась только одна мысль: он сгорел. Хотя нет, мыслей было много, они буквально затопили, но были такими хаотичными, что, пожалуй, лучше бы их и вообще не было. Я валялась в окружении густой зеленой листвы, как какая-то ветошь, не имея сил даже на то, чтобы приподняться. а где-то рядом гудело и трещало пламя, продолжая извергаться из дверей замка. И больше никаких звуков, ни криков боли, ничего, только огонь и ночная тишина. И я лежу, беспомощно хватая ртом разогретый пламенем в воздух, а из глаз льются бессильные слезы, застилая звездное небо, подсвеченное ревущим огнем, лезшую в лицо зелень и силуэт черного дракона, парящего над замком. А еще мне стало очень больно, нестерпимо, настолько, что все тело скрутило и даже закричать не смогла. Но боль затопила буквально на несколько секунд, и это была хорошая боль, если боль вообще может быть хорошей. Моя вот эта оказалась очень даже хорошей, потому что скрутила меня отхлынувшая отовсюду энергии стремительно наполняя и даже переполняя магией. Я не просто восстанавливало внутренний резерв. Я его буквально за мгновение восполнила до такого уровня, что воспарила над землей, плющом и вообще всем в прямом смысле этого слова. А дракон сделал круг над замком, спустился ниже, до уровня примерно второго этажа, и прицельно, весьма зрелищно, выпустил тонкую струю ярко-красного огня прямо... нет, не в меня... Хотя признаюсь, уже успелось с жизнью попрощаться за тем мгновение, пока эта смертоносная огненная каплю летела. Красная огненная струя врезалась в вырывающиеся из дверей замка пламя и мгновенно погасила его. А в следующее мгновение на опаленную землю перед замком опустился совершенно голый лорд Эдрин Драка. И вот он стоит голый. А я вешу в воздухе на высоте примерно своего роста, и в меня все еще льется энергия, впитываясь прямо через кожу, переполняя, раздувая мою ауру до состояния растущего мыльного пузыря. Я постепенно, но неотвратимо взлетаю все выше. Эдрин среагировал быстрее, чем я успела осознать, что имею все шансы улететь к тем самым звездам, если это не прекратится. Подбежал. Схватил меня за руку, потянул вниз и прижал к себе одной рукой, а второй начал гладить по голове, приглаживая опять возомнившие себя одуванчиком волосы. Я было уже собралась возмутиться, но прикусила язык, почувствовав, что переполнять энергией меня перестала. Он опять проделал этот трюк с ограничением энергетического поля вокруг меня. Но я уже так нахлебалась магией, что с трудом соображала, пребывая в некотором подобии опьянения. То, что я испытала, когда только спустилась в долину, было еще цветочками. Сейчас же ягодки пошли, да такие забористые, что перед глазами все плыло и размазывалось. Но никакое магическое перенасыщение не заставит меня забыть о самом главном, а именно о малыше-дракончике. ЖАР! только и смогла выдохнуть в лицо Эдрина, одним этим словом высказав всю тревогу за нашего маленького подопечного. «Ты как?» вместо того, чтобы броситься искать дракончика, спросил драка, продолжая прижимать меня к себе. «Я нормально», – ответила, сама удивляясь всему неожиданному факту. «Я действительно чувствовала себя вполне бодро». Если опустить тот несущественный момент, что перед глазами все плыло и вспыхивало радужными кругами, а мысли путались и связывались причудливые конструкции, удовлетворившись моим нормально Эдриан отпустил меня, позволяя сползти по его телу, убедился, что я твердо стою на ногах и даже почти не шатаюсь, и рванул в замок, сверкая собственным голым филеем. Жгучее беспокойство за жары не помешало мне глупо захихикать, провожая его заинтересованным, но совершенно не смущенным взглядом. В дом, обернувшись, крикнул мне голопопый лорд, и я послушно последовала за ним. И как только переступила порог, двери с оглушительным стуком захлопнулись за мной, и сразу же в голове немного прояснилось. Не так, чтобы полностью, но хихикать я перестала. Как-то не до смеха стало в душе, разгорался истинный ужас. Где мой малыш? Что с ним? То или что сотворило эту стену огня, которая едва не спалила нас с Седрином? Пока я приходила в себя и пыталась понять, что делать, Драку успел сбегать наверх и сейчас спускался с лестницы уже в штанах, но босиком и застегивая ремень на ходу. Там его нет, отчитался он и рванул на кухню. Почему туда, я совершенно не понимала, но побежала следом, периодически спотыкаясь и с трудом удерживая равновесие. Магическое перенасыщение, конечно, не в полной мере опьяняет, но ощущения очень схожи, поэтому я прилично отстала, а когда прибежала на кухню, застала поистине невероятную, но радостную картину. Эдрин стоял перед стазисным холодильным шкафом, распахнув его и с умедлением наблюдал за тем, как малыш с жаром, Пытается отгрызть кусочек от большого куска замороженного мяса. Видимо, почуяв опасность, драконёнок не придумал ничего лучше, чем спрятаться в этом холодном шкафу, и, судя по всему, поступил правильно. Нервно посмеиваясь, я начала сползать по стеночке. Состояние было где-то на уровне паника ещё тут, но уже можно расслабиться. Но только до момента, когда этот голый гад взял и отвесил моему маленькому дракончику подзатыльник. Подзатыльник моему малышу. Я подскочила, как ошпаренная, и бросилась на защиту своего подопечного, но покарать злостного злодея не успела. Так и замерла в шаге от Эдрина занесенная для удара рукой, когда он принялся отбирать ручащего жара все-таки отгрызенный от мяса кусочек, приговаривая: «Нельзя есть продукты в стазисе. Выплюнь гадость. Ты же дракон, а не кот облезлый». Жар рычал, шипел, отмахивался лапками, безжалостно царапая руки драка, и на прочь отказывался отпускать свою добычу. Сначала то он ее отпустил, получив подзатыльник. Но тут же вцепился снова, и вот теперь упорствовал. И тут, как ни прискорбно, я была вынуждена признать правоту Эдрина: находящиеся в стазисе продукты есть нельзя, вообще никак. Это общая известная истина, потому как иначе велики шансы такого умереть с куском, с куском неперевариваемого внутри. А переварить стазис не в состоянии даже дракон. Это в принципе невозможно. Мясо мы у жара все-таки отобрали, он обиделся и, обшипев нас, куда-то убежал. Я хотела последовать за ним, но Эдрин махнул рукой и, опускаясь на скамью, устало проговорил. «Оставь, пусть успокоится». Испугался. Инстинкты взыграли. Почувствовал опасность, вот и потянулся к тому, что больше сил придает. «А сейчас опасности нет?» – нервно спросила я, все еще готовая бежать за дракончиком. «Уже нет». уверенно покачал головой Драка, я заблокировал все выходы. «Помнится, ты и раньше говорил, что сюда никто проникнуть не может», фыркнула я, присаживаясь рядом с ним. «А внутрь никто и не проник», невесело усмехнулся он. «Ловушку установили на входе, как раз на границе действия щитов». «И зачем? А главное, кто?» Эдрин посмотрел на меня как-то виновата, что ли вздохнул и огорошил. Это была ловушка на тебя, Лита. С чего это? Нахмурилась я. А с того, что ни мне, ни жару драконье пламя навредить не может, припечатал он. А вот тебе очень даже. И кто-то об этом знал, кто-то ждал именно тебя. Превосходно, протянула я. Утопить не вышло, так сжечь решили. Гостеприимное местечко, ничего не скажешь. Эдрин промолчал, крепко о чем-то задумавшись. а я слегка зависла, залюбовавшись его профилем и не сразу среагировала, когда он резко повернулся. Запоздала, отвела взгляд, смущенно потупившись и приготовилась к очередной порции насмешек или колкостей. Но лорд Драка опять удивил: "Иди спать, Лита, тебе нужен отдых". А тебе, продолжая изучать взглядом свои голые ноги, пробурчала я. А что мне нужно, это уже совсем другой разговор. — И подойдем мы к нему, судя по последним событиям, еще не скоро, — туманно ответил Эдрин. После чего встал и, даже не взглянув на меня, вышел. — Ничего не понимаю. Остаток первой ночи в старом замке лорда Драка прошел бодро. Сначала не успела я дойти до комнаты, как замок задрожал. Буквально весь вечер. Я так и замерла на ступенях, цепившись в огромные перила. Основательная каменная лестница, стены, все вокруг мелко вибрировало, будто опять землетрясение случилось. Я уж было решила, что это очередной элементарный свет появляется, но тут входная дверь отворилась, вошел Эдрин, заметил меня, испуганно застывшую на лестнице, чуть заметно улыбнулся и успокоил: "Это не землетрясение, сейчас пройдет". А что это было? Спросила, как только и правда тут же перестала трясти. Я установил дополнительный защитный контур на территорию вокруг замка. Горам это не очень понравилось. «М-м-м, горам не понравилось?» – переспросила я. «Не обращай внимания», – отмахнулся Драка. «Иди спать, поздно уже». И он скрылся за широкими дверями, видимо, в какую-то гостиную, игнорируя мое недовольное сопение и пристальный взгляд. Опять что-то замалчивает. Но не бежать же следом с требованием немедленно всем не объяснить. Просто добавим еще один пункт в разрастающийся список странностей и тайн этого места. Но на этом ночные приключения не закончились. После сомнительного купания, валяния в зарослях и всего прочего, вот так ложиться спать, нужно было хотя бы ополоснуться перед этим. Но в ванной меня ждал очередной сюрприз. Я и так теперь воды слегка опасалась, а когда кран начал плеваться бурой, похожей на кровь с жижей, не удержала испуганный вскрик, отскочив от ванной подальше. Причем кричала я не так уж, чтобы громко, но буквально в следующее мгновение дверь в ванную резко распахнулась, вбежал Эдрин, и как только расслышал, и так быстро примчался, застал меня, слава небесам, еще не раздетую, но уже в процессе рубашка была расстегнута. Лорд Драко деликатно отвернулся, хотя чего он там не видел, все уже разглядел, когда в доктора играли. Я же запахнулась и, прикрывая смущение возмущением, спросила, что это? И, собственно, на льющееся в ванну безобразие указала. Эдрин повернулся, оценил масштаб проблемы и, иронично хмыкнув, выдал. «Эта уважаемая леди Фаразинг именуется «Ржавчина». «Из-за встряски от труп отошла. Потерпите немного, и уверяю вас, эта неприятность скоро закончится». И правда, будто повинуясь его приказу, кран отплевался последними ошметками ржавчины и выдал струю чистой воды. Я с сомнением подставила руку под поток, убедилась, что вода не только чистая, но еще и теплая, вздернула подбородок и ответила ему в том же стиле. «В таком случае не смею вас задерживать». «Уважаемый лорд Драко». И совсем неуважительно указала пальцем на дверь. Эдрин посмотрел на меня, на воду, опять на меня и внес предложение. «За дверью побуду». «Хорошо», – почему-то с облегчением выдохнула я. «Глупо, конечно, но мне сейчас даже в заполненную водой лишь на половину ванну было страшновато лезть. А ну как и здесь утопить попытаются». А утонуть можно, как известно, и в стакане воды. Главное упорство. И упорства моим таинственным недоброжелателям, по всей видимости, вполне хватает. Чего только изрыгающий огонь двери стоит. Помедлив о том, что за дверью ожидает драка, помылась я в рекордно сжатые сроки. Также быстро растерлась полотенцем, завернулась в еще одно, приоткрыла дверь и, натолкнувшись на напряженный взгляд, слегка смущаясь проговорила: "Я все, можешь идти". Эдрин кивнул и молча покинул мою спальню. Какой-то он в последнее время совсем не разговорчивый. Видимо, огненная стена не только меня до дрожи напугала, а значит, нужно быть настороже и готовиться к еще большим проблемам. Хотя куда уж больше-то меня кто-то пытается убить. За что? Зачем? И вообще, почему опять? Чуть что сразу я? Такими мыслями легла в кровать. Долго кручилась, перебирая варианты, кому нужна моя смерть. Вариантов было мало, собственно, только один. Учитывая, что в драконьих горах обитают драконы же, а всем остальным путь сюда заказан, по всему выходит, что и покушались на меня драконы. Драконье пламя, опять же, ловушку с ним только дракон мог установить перед дверью. Еще есть лорд Эдрин Драка, но он меня наоборот спасает. Так что это точно не он. Значит, только местные драконы. Но вот же незадача: я никого из них не знаю и, в принципе, не могла ни кому из них перейти дорогу. И за что меня тогда убивать? Окончательно запуталась в теориях заговора и уже начала задремывать, когда дверь приоткрылась, в комнату юркнула мелкая красноватая тень, дверь закрылась, послышались крадущиеся шажки, Жар очень осторожно взобрался на кровать. Подполз ко мне, притулился рядышком, прижавшись к моему боку, и блаженно вздохнув, затих. Удержалась от желания погладить маленького, но гордого и обиженного дракона, пусть думает, что я сплю и ничего не заметила. Так и уснула в рассметном полумраке огромный спальный драконовских размеров, на огромной же и какой-то неуютно пустой кровати. Но с улыбкой на губах, согретая теплом моего маленького подопечного, не только ему мое тепло нужно, мне его тоже стало практически необходимым.